Глава 16. После того, как Тома закончила свой рассказ, у меня голова пошла кругом. Оказалось, что после того, как Реус похитил меня, Филкас убедил моих друзей, что меня арестовала королевская стража из-за того, что я похожа на ведьму. К моему неудовольствию мои друзья в это легко поверили и направились к королю. Тот заявил, что никакой Вики в глаза не видел, а еще так просто не даст нам, людишкам, воспользоваться порталом. Мало слишком много людей его порталом за даром пользуются. В обмен на возможность вернуться домой, мы должны оказать ему дипломатическую услугу». Эльфийский правитель сообщил, что в некотором королевстве гномов насильно удерживают эльфийского принца, его горячо любимого племянника. Король уже готовил армию, чтобы пойти войной на, цитирую тому, «мерзких коротышек». «Но тут мои друзья удачно подвернулись под руку». Как мне уже удалось убедиться, гномы обожают людей. И если группка людишек попросит их отпустить принца, они с радостью это сделают, по мнению короля. Так что нам надлежит отправиться в гномье королевство спасать принца. Вот уж чего я не ожидала. Узнав об этом, Реус прям развеселился. Всем можно не ходить, пошлем одну худышку. Она гномам очень нравится. Хоть кому-то я нравлюсь. Мы сидели в тесной комнате гостиницы, кто на кровати, кто на полу. И обсуждали план действий. Я уже оделась и тихонько сидела в уголке. Наблюдала то за Женей, то за Реусом. Они оба ни разу не взглянули в мою сторону. «Молчи лучше», — фыркнула Тома. «Как ты мог похитить Вику?» «Вообще-то это было несложно», — заметил тот. «Надо было вампиру ее оставить», — вставил Филкас. «Эй!» — одернул его Женя. «Молчу-молчу. Вот по кому я точно не скучала, так это по Филкасу». «Ладно, дело выглядит несложным», — начал Реус. «До Тауэрса два дня пути. Не уверен насчет благосклонности гномов, но нам они ничего не сделают. Можно попытаться договориться, а потом...» «Нет уж», — перебила его Тома, — «нам твоя помощь не нужна. Ты получил свою карту, а теперь проваливай. Филкас покажет, как идти к Тауэрсу. Король приказал ему, а ты вообще держись от нас подальше». Воцарилась тишина. Я насторожилась, прислушалась к себе и обнаружила, что прощаться сейчас с Реусом морально не готова. Столько всего произошло с нами двумя. Джинны, вампиры, карта. Мне было любопытно больше узнать про эту карту. Про семью Реуса, про него самого. После того, как он неоднократно спасал меня, с ним я начала чувствовать себя более-менее комфортно. Его шуточки, хоть какое-то ощущение стабильности в этом чудном лесу. В лесу полно опасностей, вмешалась я. «А Реус знает, как с ними справиться. Если он может нам помочь...» «Я согласен с Томой», — перебил меня Женя. «А я с Женей», — поспешил влезть Филкас. «Один раз он уже похитил Вику. Что еще от тебя ожидать?» Обратился Женя к Реусу. «Разве можно тебе доверять?» Определенно нет». Реус улыбнулся, но я увидела в этой улыбке скрытую боль. «Конечно, ведь все вокруг постоянно отвергают его». Да, в этом отчасти виноват его скверный характер, но... все таки Реус не так уж и плох. Как хотите, мне же лучше. Он встал с кровати и собрался уходить. Стой! Пока я поднималась с пола, Реус уже решительно вышел за дверь. Я хотела было броситься за ним, остановить, уговорить остаться. От осознания, что он сейчас навсегда уйдет, мне вдруг сделалось не по себе. Вика! Тома поднялась тоже и перехватила меня за руку. Пусть уходит. Зашептала она. Ты видела лицо Жени, когда мы увидели вас с Реусом. А я да. Ты ему все-таки нравишься. Пусть этот придурок уходит, и тогда вы. Я не дослушала. Вырвала из ее захвата руку и бросилась вслед за Реусом. Когда я вылетела на крыльцо, его уже и след простыл. Он растворился в ночи. Реус! громко позвала я, небось, всех гномов перебудила, но ответом мне была лишь тишина. В расстроенных чувствах я опустилась на крыльцо, прекрасно понимая, что Тома права. Со мной начало что-то странное твориться. Пусть лучше Реус исчезнет. Я тогда его быстро забуду. В конце концов, мое сердце принадлежит Жене. Вот только почему на душе так паршиво? Мы ехали по лесу на лошадях, которых нам пожаловал эльфийский король. Хотя нет, неправда. Не знаю, как там насчет других, но мы с лошадью не ехали, а уныло тащились. Причин для расстройств у меня было предостаточно. Первое и самое очевидное Реус. Он исчез. А опрос гномов, в какую сторону он пошел, ничего не дал. Мог бы хоть попрощаться нормально после всего-то произошедшего. Вторая причина — мои друзья, решившие, что я спятила, раз ищу своего похитителя. А третья причина для моего хмурого настроения — это лес. Угадайте, через что лежит наш длиной в два дня путь до Тауэрса? Правильно, через этот чертов лес. Только выйду из него, меня обратно забрасывает в этот лес. Меня уже тошнит от елок и палок. Поначалу было даже слегка любопытно, но сейчас с туманом меня не удивить. От пикси, отмахиваюсь, как от мух, а глаза, горящие в чаще, заставляют меня только закатить свои собственные. Вот уже пару часов мы неспешным шагом продвигаемся на лошадях по лесу. Моя кобылка — рыжая кляча, которой давно пора на пенсию, в то время как уже не рысак, как из сказок. Очевидно, коняшек подбирал Филкас. Наездницы из нас с Томой так себе, поэтому наша компания едет медленно и спокойно. Судя по всему, путь продлится больше двух дней. Но хоть не кентавры и на том спасибо. все таки приятнее ехать на лошади, когда она молчит, а не насмехается над тобой. «Вик», — позвала меня Тома, поравнявшись с моей кобылкой. «Я достаточно сильно отставала от друзей, поэтому не слышала, о чем они говорили». Но по их красноречивым взглядам можно было легко догадаться, что не обеспокоены моим психическим здоровьем. «Слушай, ты вчера говорила, что видела русалку, да? А какая она была?» «Ясно. Хочет отвлечь меня разговором». «С хвостом», — отозвалась я. «Каким? Как у собаки». «Что?» «А что за вопросы глупые?» «С рыбьим, конечно, хвостом». Повысила голос я. Женя с Филкасом обеспокоенно оглянулись. «Ты расстроилась из за реуса, В полголоса предположила Тома. «Да дался он тебе. Что ты от меня хочешь?» Вспылила я. «Теперь он один отправится в море, где водится чудище пострашнее русалок. И наверняка там и останется. А тебе-то что? Я просто... Я не нашла, что ответить. Скорее бы добраться до принца и доставить его к этому королю длинноухих. Поехали быстрее, ну!» Я ударила лошадь пятками. «Пошла, но...» Перед тем, как это делать, надо было вспомнить, что кобылу мне выбирал филкас. Он мне подсунул бомбу замедленного действия. Кобыла будто только и ждала возможности, так и понеслась, как в последний раз. Обогнала моих друзей мигом и понеслась лесную чащу, свернув с дороги. Я с визгом вцепилась в седло. Ветки хлестали мне по лицу и плечам. Теперь я уже призывала кобылу остановиться, но как это сделать, мне никто не объяснил. Через пять минут этого родео впереди вдруг нарисовалась толстенная ветка. Я успела только подумать о ней перед тем, как та сбросила меня на землю. Я упала, ужасно больно ударившись копчиком о корень. А лошадь помчалась дальше, наслаждаясь долгожданной свободой. В глазах потемнело, а от боли я первые несколько мгновений не могла даже вздохнуть. Вот к чему приводит моя вспыльчивость. Опять одна, опять среди леса. В какой стороне мои друзья, неясно. И Реуса, чтобы догнать и спасти меня, рядом нет. А еще и боль такая сильная. Слезы навернулись на глаза. Но я же Виктория-победительница, нечего сопли распускать. В конце концов, даже с вампирами я справилась. Ни русалки, ни джины не смогли меня напугать. Надо просто встать и идти. Может, тут поблизости еще какое поселение гномов? Было бы отлично. А там можно занять денег и с помощью Пикси связаться с друзьями настроив себя должным образом я решительно поднялась на ноги, отряхнулась и зашагала вперед не успела и пяти шагов сделать как угодила в какую-то зыбкую почву. Сначала я не поняла и попыталась высвободиться из обволакивающей моей лодыжки жижи но чем больше я дергалась, тем сильнее меня засасывала вниз. Тут до меня дошло что я в болоте лихорадочно начала соображать и углядела тоненькую веточку которую тянула ко мне береза отчаянно ухватилась за нее и, Веточка ожидаемо оборвалась. «Да что ж за невезение!» «Реус, самое время появиться и меня спасти!» Пробормотала я себе под нос. Потом собрала остатки сил и закричала. «Помогите!» Болото поглотило меня к этому времени уже по пояс. «Ощущения не из приятных, скажу я вам. Зато еще один водный источник в мою коллекцию. Тома, Жень, Реус, Филкас!» Последнего можно было не звать. «С вампирами справилась, с джином справилась, от русалки избавилась, приручила охотника на вампиров, а какое-то болоце сейчас меня из этого леса ликвидирует. Какая досада!» «Так, а что это тут у нас?» Какой-то мужчина вдруг появился из лесной чащи. Сначала я решила Реус. Но ростом мужчина был ниже и шире в плечах. Сразу я отметила, что лицо у него не бледное, значит, не вампир. Разглядывать его внимательнее не позволяла ситуация. «Помогите, вытащите меня!» Мужчина окинул меня тонущей в болоте задумчивым взглядом. «А делать-то потом что с тобой?» Деловито поинтересовался мужчина. «Была б красивая, а так кому-то нужна?» «Да как же надоели мне стандарты красоты!» «Совершенно не изменившаяся я еще до недавнего времени была моделью, а сейчас все только и делают, что от меня шарахаются!» «Ну ладно!» Сжалился мужчина и протянул мне руку. Перед тем, как за нее ухватиться, я, оскорбленная, задумалась, но все таки решила, что жизнь важнее. Мужчина меня легко вытащил, силой ему не занимать. Неприятная болотная жижа пропитала мои бриджи, и я поморщилась. Приварилась к ближайшему дереву, чтобы перевести дух. «Спасибо», — выдохнула я. «Одна по бродишь», — поинтересовался мой спаситель, брезгливо вытирая руки о свой плащ. Нет, нет, мои друзья тут, неподалеку. Неподалеку, говоришь, тогда спешить надо. Спасибо, но я до них доберусь сама. Не вызывал во мне доверия этот мужчина. А вдруг опять Джин, или еще какая нечисть, мне на них везет. Боюсь, у нас другие планы, ответил мужчина, резко засунул руку в карман, вытащил горсть синего порошка и подул на ладонь. Порошок мгновенно забился мне в нос, и я закашлялась. В ужасе поняла, что теряю сознание. Кажется, намеревается мое второе похищение. Да что ж такое? Представляю, как обрадуется Филкас.